Эпилог. Шесть лет спустя. В школе нам обещали, что мы можем стать кем угодно, достичь любых высот, воплотить в жизнь любую мечту. Я мечтала стать Изабеллой Лариной, потому что копировать других намного проще, чем быть собой. А теперь я, Аля Воронцова, пишу для журнала, занимаюсь сайтом, видеорепортажами и лекциями. Сказать о себе правду оказалось непросто, но, как и предсказала Тамара Ваинова, это решение было правильным и, возможно, ключевым для журнала. «Мне присылают множество писем, личных историй и добрых пожеланий, от которых светлеет на душе. Встречаются и насмешки, куда же без них. Но этим меня не удивишь. В школе я и не такое слышала, так что теперь только посмеиваюсь». Сегодня я – спонсор городского издательского форума. Представители начинающих печатных изданий участвуют наравне с ветеранами, обсуждая тренды, конкуренцию между бумажными и электронными публикациями, интересы читателей и прочее. Организаторы пригласили меня выступить на тему «Что такое счастье?» и «Как построить на нем бизнес?» Егор появляется ровно без пяти семь, он никогда не опаздывает. Весь зал следит за нашим поцелуем, замеряя его глубину и искренность. Они все замечают, потому что мы так называемая «звездная пара». Муж садится в первый ряд. Он улыбается, но по его глазам вижу, что думает о работе. Я не обижаюсь, ведь за годы нашего брака он вдоволь наслушался о теме доклада. Хотя, я надеюсь, он знает о счастье не понаслышке. Моя презентация проста — «Как и идея журнала. Приглядись к тому, что вокруг тебя, найди что-то новое и попробуй. Других секретов нет. Тем не менее, незнакомцы пьют мои слова, некоторые даже записывают, ведь перед ними женщина, разгадавшая формулу счастья. Они бы хотели мне не верить, но приходится. Цифры говорят сами за себя. Журнал имеет коммерческий успех, а в наше время добиться этого непросто». К слову скажу, что с целевой аудиторией мы ошиблись, делали ставку только на женщин, а больше третий читателей журнала — мужчины. В конце выступления меня забрасывают вопросами, в основном по практической части дела, но есть и неожиданности. «Я бы хотела задать вопрос вашему мужу», просит ухоженная женщина средних лет, «согласны ли вы с теориями, озвученными вашей женой?» Я бы рад не согласиться, но не могу, так как мы счастливы уже шесть лет. Я упомянула, что Егор очарователен. Если не упомянула, то в этот момент сей факт могут подтвердить десятки зрителей женского пола. И вы не сталкиваетесь с трудностями? Почему же? Сталкиваемся. Но трудности ничто по сравнению с результатом. Под аплодисменты я спускаюсь со сцены и сажусь рядом с мужем. «Ты очаровательна, как всегда», — шепчет Егор, улыбаясь в камеру. «А ты немного переборщил», — улыбаясь в ответ. «Я и сам заметил. Выпил бокал шампанского на входе. Вот и разошелся». Один бокал — это немного, но на голодный желудок и залпом достаточно, чтобы выдать фразу, заслужившую восторженное «ах». На банкете мы снова работаем тандемом. Не минуты спокойствия, много улыбок и вопросов. Вы когда-нибудь встречали читателей, которые следовали советам вашего журнала и не получили никакого эффекта? Разумеется, никаких гарантий нет, но это не значит, что следует прекратить поиски. А мне кажется, что счастье, которое ты строишь сам, не настоящее. Ты вводишь себя в заблуждение и стараешься изо всех сил, поэтому ничего не остается, как притвориться счастливым. Такое тоже случается». Я не спорю с теми, кто подходит, чтобы меня задеть. Я не приближаюсь к завистникам, праведникам и ненавидящим. Их взгляды рассеиваются, не добираются до меня, стекают расплавленным воском. Невдалеке стоит Тамара Воинова, она всегда в центре внимания. Уж кто-кто, а она знает, как покорить толпу и подогреть ее интерес. За эти годы она не только стала звездой журнала, но и получила диплом психолога. С мужем она не развелась, у них особая договоренность. Что ж, у каждого свое счастье, например, у Изабеллы Лариной, вернее, Изабеллы Королевой, которая вышла таки замуж за Никиту и родила ему дочерей. А еще Изабелла объединила две сети магазинов в одну и сама ими управляет, почти без помощи Никиты. Говорят, она выдает ему деньги на карманные расходы, небольшую сумму. «Но это я так, со зла. Изабела мне нравится, всегда нравилась. К искренности и доброте не придерешься». После инцидента с заметками оборвашки Егор собирался мстить Королевым, но я его отговорила. «Пусть Изабелла получит все, о чем мечтала, и пусть это сделает ее счастливой». Королев отец узнал о моем вмешательстве, поблагодарил и даже извинился за сына, хотя сам наверняка знал о действиях Никиты. Он все настаивал, что обязан отдать мне долг, и тогда я попросила его заплатить за операцию Ирины Семеновны, бывшей классной руководительницы. Так все мы избавились от долгов, и я больше не общалась и почти не виделась с Королёвым. Если не считать того, что Изабелла прислала мне подарок на свадьбу, розовый пенал с картинками фей из мультиков, почти такой, как был у нее в первом классе. «Позволь освежить твоё шампанское!» предлагает Егор и ненадолго исчезает. Рядом тут же появляется ассистент редактора. Умный парень с журналистским образованием. Он ищет место в книжном издательстве, а пока что работает в журнале. Мы оба притворяемся, что он вот-вот уволится и посвятит себя серьезной литературе. Но на самом деле он подсел на тему счастья. Незаметно просочился на заседание и спорит громче остальных. Его зовут Виктор. Он хочет, чтобы мы называли его «Тор» но на Тора он не тянет, поэтому просто Вик. «Я сейчас проговорюсь тебе о такой новости, что ты зашатаешься», — восклицает он. «У нас появилась гениальная идея для внеочередного номера. Татьяна Степановна не против, но без твоего согласия никак». «Ох, боюсь я ваших гениальных идей, а это заставит тебя заикаться. Засеки название. Звездное счастье Али Воронцовой». «Что?» девочки хотят выпустить в неочередной номер журнала в честь твоего тридцатилетия они собираются раскрыть тайны твоего счастья у меня нет тайн, а мое тридцатилетие уже позади ты женщина поэтому тебе еще долго будет тридцать отмахивается вик если у тебя нет тайн тогда мы их придумаем а потом раскроем чтобы заинтриговать читателя это будет бомба, а не номер егор воронцов в постели Как захомутать и удержать идеального мужчину? Представляешь, какой будет резонанс? Представляю, даже очень хорошо. Во-первых, мой муж никогда на это не согласится. Во-вторых, на это не соглашусь я. Вик отвлекается, и ко мне тут же подходит смазливый парень с истинно черными волосами до плеч. «Привет, куколка! Я Пауло! Я пленен твоим стилом! Красивых женщин много, но в тебе есть особый шик!» Я бы хотел углубить наши знакомства. Он сует мне претенциозную визитку с золотым тиснением. На самом деле его зовут Паша, а акцент позаимствован из старых итальянских фильмов. Он странным образом напоминает мне Никиту. Я отступаю на шаг, демонстративно поднимаю руку и роняю визитку на пол. «Буду рада познакомить вас с моим мужем. Говорю нарочито громко, никаких двухсмысленных ситуаций, это мое правило». Егор возвращается, но не успевает вмешаться, как Паула растворяется в толпе. Замечаю, что муж подобрал с пола его визитку и спрятал в карман. А потом мы продолжаем наш танец в переносном смысле. В прямом мы тоже иногда танцуем, когда приходится. Все-таки звездная пара, положение обязывает. В юности я танцевала из рук вон плохо, поэтому мы наняли частного учителя, И в результате во мне появилось то, что пресса щедро окрестила врождённой грацией. Мы уходим рано, провожаемые вниманием толпы. Я в красном костюме с юбкой мини. Егор в черном костюме тройки. Красное и чёрное — цвет азартной игры. «Не могу душать в этой удавке», — ругается Егор, дергая за галстук. «Мы уже почти в машине. Потерпи чуть-чуть, и тебе воздастся». «Обещаешь?» бурчит, утыкаясь носом в изгиб моей шеи. «Я та женщина, которой вы завидуете. Старательно выискиваете мои недостатки и разочаровываетесь, когда ничего не находите. Ни на страницах журнала, ни на экране. Некоторые упорно хотят верить, что я родилась с серебряной ложкой во рту и получила все самое лучшее. Деньги, гламурная жизнь, впечатляющая внешность, обожание прессы, популярный журнал» а также муж, мечта всех женщин, продолжить. Вас поташнивает от того, как совершенно моя жизнь. Но потом те из вас, кто знает мою историю, вспомнят, кто я есть на самом деле, пролистнув глянцевые страницы до заметок оборвашки, и улыбнуться. «Сколько запятых ты пропустила в этот раз, Аль?» Покачаете вы головой. «Сколько сумасшедших фантазий выдала на суд редактора, у нее золотое терпение». Я пишу свои заметки сердцем и живу так же. А остальное, успех, идущий со мною за руку, — это мой неравнодушный муж, который желал мне счастья, даже когда думал, что мое сердце принадлежит другому. Пресса добра ко мне только потому, что я их коллега, которой повезло оседлать гребень волны популярности. В моей внешности нет ничего необычного, но я визажист, поэтому по привычке выжимаю из себя все возможное, и порой невозможное. Превращаюсь в Аль Воронцову, знаменитую Аль Воронцову. Бренд. По правде говоря, мне даже стараться не надо. Как только ты становишься брендом, находится десяток людей, желающих поддержать твой стиль, чтобы отхватить себе кусочек магии. Я бренд, желанный и сказочный, а барвашка, вышедшая замуж за принца, который изменил ради нее мир и помог добиться невозможной мечты. Я не хотела популярности, но моя история оказалась слишком желанной. Мы с Егором — эталон, идеал. Обычные люди стремятся быть такими, как мы. Они вырезают наши фотографии и носят с собой, как талисман на удачу, покупают похожую одежду, машины, обувь. Я отстраненно наблюдаю за сумасшедшими приключениями бренда Воронцовых, но не позволяя уличному шуму проникнуть сквозь стены нашего дома. То, что происходит в нем, остается за кадром. Мы с Егором делаем для этого все возможное, потому что именно здесь и живет счастье. Мы заходим домой, стараясь не шуметь. Я скидываю туфли, снимаю кольцо с огромным бриллиантом. Я не ношу его дома, только на особые мероприятия. Спать с ним невозможно, Боюсь во сне выбить себе глаз. «Мам, бабушка велела писать букву «А», но я не хочу. Я нарисовала так красивее. Вот, смотри». Дочка выбегает в прихожую с рисунком. На нем монстр с разинутой пастью пытается поймать бабочку. «Красиво? Я талантливая, да?» «Ты очень талантливая». «Пап, пап!» — бежит за Егором в гостиную. «Смотри, какая я талантливая!» дочки всего пять но она уже не любит буквы, говорит, они кривые и некрасивые, зато ей нравятся цвета и рисует она замечательно, как не всякий взрослый сможет. Я так и объяснила ей словами Егора. Ее особенность — это невероятная фантазия и умение рисовать, а остальное — буквы, цифры, как кирпичи для дома, и мы найдем способ правильно их сложить. Не так, как понятно другим, а так, как нужно ей. И тогда все возможно. Все. Из кухни выходит моя тетя. Дочка зовет ее бабушкой. У нее своя квартира в соседнем доме. И она остается с детьми, если мы с мужем уходим по вечерам. Не управиться с фантазеркой, ворчит тетя Таня. Куда сяду, везде краски. бесконечная уборка с ней. Нет, чтобы вовремя спать лечь, так она рисует. Она, видите ли, талантливая. «А где маленький талантливый?» «Спит давно. Он спокойный, как Егорушка. А эта красавица егоза, как ты!» Тетя прощается и уходит к себе, а я захожу в гостиную. Егор развалился в кресле, а дочь сидит рядом и рисует его портрет. Уже десять вечера, и ей давно пора спать, но я задерживаюсь в дверях и наблюдаю за любимой картиной. «Лицо у тебя усталое», — рассуждает дочка. «Глаза сейчас нарисую, но...» Они так себе. Темные, не голубые, как у принцев. Нос у тебя нормальный, рот большой, потому что ты улыбаешься. Закончив рисунок, она рассматривает его и вздыхает. Ох, папочка, какой же ты у меня страшненький! Егор смеется, хватая дочку в охапку, и цветные карандаши летят во все стороны. Это я страшненький, я? Щекочет ее бока. Ты красавец, красавец, я пошутила! «Мама, скажи папе, что он красавец! О, щекотно!» «Папа красавец!» Соглашаюсь искренне, встречаю взглядом с мужем. Учителя обещали, что каждый может стать кем угодно, достичь любых высот, воплотить в жизнь любую мечту. Они повторяли это постоянно, со страстью и убежденностью, но их никто не слушал, кроме меня. Я поверила, я смогла. Я получила свое однажды. Персонажи, места, события и бренды являются выдумкой автора. Любые совпадения являются случайностью. Суждения не отражают мнение автора и не являются рекомендацией.